«Заимка Тимохи». Тимоха сонно зашлёпал губами, заметался и, сев на кровати, быстро стал повторять. «Просыпайтесь, господин Исаев, просыпайтесь!» Исаев очень точно разыграл спящего. Несколько раз оттолкнул Тимохину руку, потом вскочил, спрыгнул на пол, увидел прямо перед собой Геоцинтова, смущённо улыбнулся и, п о т е р я в глаза, начал будить Ванюшина. «Давно приехали?» — спросил Исаев полковника. «Да не так, чтоб очень». «Давайте поскорее, господа!» — торопил всех Тимоха. «Спаси Бог за светит солнце, всю обедню попортим. Изюбр любит, чтоб его затемно окружить. Он за пять верст слышит». Тимоха заметно нервничал, посматривал на Филёров, п р и е х а в ш и х с г е о ц и н т о в ы Руки его были суетливые и слишком быстрые. «А эти господа тоже с нами, Кирилл Николаевич?» — спросил он про филеров, не удержавшись. «Тоже. А как они, без ружей?» «У них маузеры. Чего?» «Пистолеты американские. По два нарыла. Восемнадцать патронов в каждом». Филеры приподняли полы ф р е н ч и й показывая Тимохе гранаты и заткнутые за пояс маузеры. «Возьмем зверя?» — спросил г и а ц и н т о в Смотря, как они по целкости. Ничего, целят как надо. Ванюшин с просонья выпил стакан водки и сказал. «Я себя неважно чувствую. Не пойду я. Стрелков мало, Николай Иванович. Ты, Тимоха, не волнуйся. Мои люди — отменные стрелки, с любого расстояния звери возьмут. У нас в машине карабин ы и пулемет», — улыбнулся г е а ц и н т о в и доверительно положил руку на колено Исаеву. «Ну как, мой храбрый охотник, забьем изюбре?» «Постараемся», — ответил Исаев и постучал костяшками пальцев об стол. «Заранее загадывать боюсь». «Сашеньку в возьмем?» — спросил Гяцентов. «Оставьте в покое девушку», — буркнул из-под толупа Ванюшин. «Пусть спит, а печенку вам потом здесь зажарит». п р о м и т е е в сюжет», — заметил Исаев, — смешно м о щ и н о с «Кому и чью?» «Ну, с Богом», — сказал Тимоха. «Двинем». «Идите следом за ним», — сказал филером Гиацинтов, «а мы с Максим о Максимовичем м пойдем замыкающими». «Вы сами-то хотите стрелять сегодня?» — спросил Тимоха полковника. «А то, если нет, так я один пойду. А коли хотите, давайте не последними, а ближе ко мне». Я вас на перепадок поведу, где Изюбри у меня прикормлен. Там летом ручей, что ли? Ну? Хорошо, мы тебя догоним. Нам поболтать пять минут надо с м а к с и м м а к с и м о и ч е м Геоцинтов сбросил на плечо карабин, обмотал шею толстым шарфом и сказал. Полегоньку двинулись. Тимоха и четверо филеров шли впереди. Чуть п о о т с т а в шли г е а ц и н т о в с Исаевым. «Макс, мне очень хотелось побеседовать с вами под открытым небом», тихо говорил г е а ц и н т о в «А то в городе никак не уединишься. Звать к себе – интеллигенция сразу станет вас с т р а н и ц а как в о з м о ж н о г агента охранки. У вас? Там всегда полно народу. А в кафе «Бонзай» вы столь часто бывали с Ченом, что вас слишком хорошо запомнили». «Там что, кулинары отменны?» «В Бонзае прекрасно делали рыбу». «По-монастырски?» «Нет, это обычно. Мне там нравились креветки, зажаренные в мясе осетра». «Да-да, как-то раз я пробовала это, очень вкусно». «Но мы отклонились в сторону от разговора». «Он будет краток». «Я ничего не хочу знать о вашем прошлом, хотя оно крайне занятно». и з о б и л у е т многими белыми пятнами, подобно карте Антарктиды. Меня занимало ваше настоящее. Оно элегантно. Оно достойно вас. Вы – обаяшка. А это не достоинство человека, это его профессия. Но волнует меня ваше будущее. Сегодня, после отстрела зверя, когда я подойду к вашему номеру, вы мне скажете «да». Понимаете?» «Я готов сказать вам «да» прямо сейчас. Мне только не совсем понятно, о каком «да» идет речь. «Вам пять лет? Вы плохо выговариваете букву «Р»? Вы еще мочитесь в кроватку? Перестаньте, Дуси. Мы же с вами люди вполне зрелого возраста. А если нет? Умница. Хорошо, что вы сказали про «нет». Я запамятовал сказать вам об этом. Если я услышу «нет», то завтра мы будем хоронить вас, как случайно застрелившегося на охоте. «Такая жестокость, Кирилл Николаевич», — улыбнулся Исаев. «С людьми вашей профессии и ваших связей мне иначе нельзя. Клянусь богом, я буду нем, как рыба». «Мне уже говорил про это наш приятель Чен», — глядя в глаза Исаеву, сказал п о л к о в н и к «Увлечен», – пошутил Исаев. «Неужто вы не знали, что Чен – это чекист м а р е й к и с тихо спросил Гиацинтов. «Сейчас начну хохотать и спугну изюбри, полковник». «Бросьте. Партия с ы г р а н а и надо выбирать достойный выход. Вы знаете, что у многих контрразведчиков мания подозрительности – профессиональная болезнь, полковник? Нет?» «Наслышан. Любопытно, а в вашей конторе есть профсоюз, который защищает права безнадёжно за немогших на боевом посту?» «Хватит», — поморщился Геоцинтов и прибавил шагу, придерживая Исаеву под руку. «Только не вздумайте шутить. Целить в изюбре буду один я». «Знаете, Кирилл Николаевич, что-то мне не хочется идти на охоту. Я домой пойду». «Значит, да?» «Нет. Это пока нет. А домой я вас не пущу. Вернее, по дороге домой с вами и произойдет несчастный случай. Право, я не шучу. В нашей профессии есть одна опасность – заиграться. А я с вами заигрался. Мне обратно нельзя отрабатывать». Исаев оглянулся. Следом за ними шел еще один филер – который, по-видимому, все время сидел в машине и должен был идти замыкающим. Так что вот, Максим Максимович, поймите меня как человек, владеющий пером. Я заигрался, и вы мне нужны. А зачем? Я скажу вам после того, как услышу «да». Если нет, считайте себя покойником. Разведчик обязан быть не только актёром, в ещё большей степени. Он обязан обладать даром режиссёра, который может нафантазировать, а потом поломать уже нафантазированное, придумать новое и остановиться на самом талантливом. Исаев понимал с самого начала, что на охоту, им же самим придуманную, Геоцинтов пригласил его неспроста. Исаев уже давно начал готовиться к этой охоте. Он разбирал ее в воображении от первой до последней секунды. На что рассчитывал он, попросив Тимоху устроить охоту для Геоцинтова? Он совершенно отчетливо понимал, что Геоцинтов постарается именно здесь, на охоте, в тайге, вдали от всех, кто может Исаеву влиятельно помочь, поставить все точки над «и», поставить перед ним дилемму «да» или «нет». Сотрудничество с охранкой или отказ от сотрудничества. Следовательно, считал Исаев, именно здесь и надо будет разорвать Гордиев узел его с г и о ц и н т о в ы м взаимоотношений. Именно поэтому он пытался, и н а с к а з а т е л ь н о конечно, объяснить Сашеньке, что временная разлука не означает окончательного разрыва. Ожидание – лучшая гарантия любви и верности. Ему казалось, что Сашенька в чём-то понимает его, а полностью он, естественно, не мог ей открыться. Но он любил её, и ему казалось, что она сумеет домыслить то, о чём он не имел права ей говорить. Как ему виделась предстоящая операция, она строилась на точном знании психологии истинного охотника – который считает унизительным отдать последний и решительный выстрел кому-либо. Это существует помимо охотника, это врожденное, неистребимое, постоянное. А как говорил еще прошлым летом Тимоха, Геоцинтов был завзятый, азартнейший охотник. Следовательно, считал Исаев, Геоцинтов не позволят никому из филеров стоять подле себя, потому что он слишком уверен в себе. Следовательно, Тимоха поведет ф и л е р о в в загон, чтобы они гнали изюбря на полковника. И полковник прикажет им поступать именно так, если только егерь Тимоха попросит об этом. Тимоха, конечно, попросит, и Геоцинтов прикажет Филерам идти в загон. Таким образом, он останется один, Поставленный Тимохой точно возле высокой сосны, подле громадной, занесенной снегом скирды, в которой будут с ночи спрятаны люди из партизанского отряда Кулькова и Суржикова. Они-то и должны будут броситься на г и о ц е н т о в а со спины, когда Тимоха начнет гон Изюбря с помощью филеров. Он станет кричать, охать, вопить, что, мол, Изюбрь прямо на Кирилла Николаевича прет. Полковник в эти мгновения превратится в само внимание. Но у него будет одностороннее внимание, обращенное на лес перед собой, откуда с минуты на минуту должен выйти громадный изюбрь. В эти самые секунды на г е о ц и н т о в ы е должны будут броситься партизаны, скрутить его, заткнуть рот и смешав следы, бросить карабин полковника и его шапку возле п о л ы н и имитируя таким образом трагическую и нелепую смерть. А самого полковника унесут в тайгу по нехоженной тропке, где все следы стерты. Над этим работал Тимоха и его друзья всю последнюю неделю. А там, в далекую партизанскую заимку, а потом Геоцинтова вместе с Исаевым, партизаны должны будут переправить через линию фронта Красным. Так задумал всю операцию Исаев. Сейчас секунды решали все. Насколько точен был его план, сколь он прав в оценке г и о ц и н т о в с к о г о охотничьего характера. Что Тимох обговорил с партизанами и как те проведут свою часть операции. Словом, все решали мгновение. И Максим Максимович, стоявший в сотне метров от полковника, весь похолодел, подобрался. и слышались ему секунды в ушах, ш а р ш а в ы е и медленные. Тимоха начал гон. Исаев сглотнул комок в горле. Он понимал, что в крайнем случае придется брать полковника и его людей с боем. Но эта операция засветила бы кульковский партизанский отряд, который пока что затаился, ожидая приказов из центра неподалеку от Владивостока. Если бы узнали о его существовании, то, конечно, пришлось бы отряду отступать, да и неизвестно, смогли ли бы толком отступить, потому что каждый километр вокруг на пути отступления был забит войсками японцев, подпиравших русские тылы своими орудиями. Все вышло, как загадывал Исаев. Тимоха выстрелил два раза. В кустах пронёсся старый изюбрь, всегда ходивший здесь на водопой. Тимоха завопил благим матом. «Давай ко мне, загоняй на полковника!» «Ай, пошёл, пошёл, подранок, пошёл!» Яцинтов дернулся на месте, побелел лицом. Азартен. Махнул филёром рукой, весь подался вперёд, взяв ружьё на изготовку. Филёры побежали от полковника в кустарник, чтобы погнать изюбря, подраненного егерем, на полковника. г и о ц и н т о в остался один. Разгоряченные, сопящие филеры услыхали отчаянный крик г и о ц и н т о в а когда были уже далеко в чаще. Заметались, потом напролом, не разбирая дороги, ринулись к месту, на которое г е о ц и н т о в а поставил Тимоха. Спешка в незнакомом лесу – дело рискованное, Заблудиться можно. На это Исаев тоже делал ставку. Он был убежден, что филеры, если услышат крик Гиацинтова и побегут к нему, наверняка заплутаются в чищобе. Тимоха должен будет найти сбившихся с пути филеров, собрать их всех и в ы в е с т и к месту стоянки Гиацинтова для своего полного алиби. Так и вышло. А когда, наконец, филеры вышли из кустарника – Геоцинтова уже не было. Тогда они побежали к реке. У Полыньи увидели полковничий карабин, перчатку, ухан и ничего больше. Через четыре часа на заимку Тимохи прибыло семь машин с сыщиками, работниками контрразведки и прокуратуры. И только тогда все заметили, что отсутствует еще один человек. Максим Максимович Исаев. Прокурор, которого пытал Ванюшин, можно ли дать сообщение в газету о трагической и нелепой гибели Геоцинтова, сначала разрешил. Но воля Пимизов, адъютан т г и а ц и н т о в а отозвал газетчика в сторону и сказал, «Не попадите в п р о с а к Судя по всему, здесь убийство, а не трагическая гибель. Даю вам добрый совет». Сашенька сидела возле окна, которое оттаяло от дыхания многих десятков людей, набившихся в маленькой зимовье. Девушка неотрывно смотрела на лес. «Николай Иванович», — спросил Ванюшина заместитель Геоцинтова полковник Суходольский, «вы давно Исаева знаете?» «А в чём дело?» «Да так, интересуюсь». «Давно». «Нет, вам придется дать ответики конкретные, потому что это у нас маленький допросик будет, Николай Иванович». «Господа», — сказал один из прокурорских помощников, «пойдемте же на место происшествия, а то снег вон повалил». А снег действительно начал идти, как в театре, громадными хлопьями, непроглядно и быстро. Снег помогал Исаеву, заметал следы, укрывая теплом землю, уставшую от войн. «Но ты, Рожа, — сказал Пимезов Тимохе, — признавайся добром, как все было, пока я кожу с тебя не спустил и на кнопки над головой не застегнул». «Мальчик, — расцверепел Ванюшин, — я этого человека знаю пятнадцать лет». Пимезов смешался, ибо не думал, что говорит так громко. «Нервус», — заметил он, — «Совсем сдают. Лечить надо, а не орать, как базарная торговка».